Глава вторая. «Может, горничная?» — предположила Женька, шествуя к двери. Дверь она открыла, но нам с дивана было не видно того, кто пришел. Зато было слышно, как подруга совершенно обалдела произнесла. «Здравствуйте». Переглянувшись, мы с Иркой ринулись к дверям. Женька так и хлопала глазами, и была чего? В дверях стоял неописуемый красавец. Короткие светлые волосы небрежно разбросаны по голове. Белая майка подчеркивает загорелый мускулистый торс, а взгляда от его ярко-синих глаз просто невозможно отвести. Мы недружно выдохнули и только тогда, кажется, заметили, что блондин стоит не просто так, а с букетом красных роз. Наверное, номер перепутал. Печально констатировала я понимая, что такому мужчине в голову не придет посетить нашу скромную обитель. Тут он, видимо, решил, что пора от созерцания переходить к решительным действиям. И улыбнулся, от отчего мы снова вздохнули, еще более недружно. А Ирка к тому же добавила вслух. «Вот это да!» Я перевела на нее недоуменный взгляд, и она вылупила на меня глаза, поняв, что высказалась совсем немысленно. К счастью, красавчик решил, что возглас относится к букету, Они не к нему, хотя, что мы никогда рос не видели, что ли? Рад, что букет вам понравился. Высказался он, и голос его разлился по ушам завораживающим сексуальным бальзамом. Боже мой, где тот, кто создал этого красавца? За что он так с нами, бедными бабами? Так как мы по-прежнему не проявляли признаков интеллекта, Блондин продолжил, пристально глядя на меня. Мне нужна Юлия Ермакова. Это был тот самый момент, когда я почувствовала, как небеса проливают на меня священный дождь. Подняв глаза к потолку, я мысленно поблагодарила их за все, после чего вылезла вперед и ответственно заявила. «Я Ермакова». Снова улыбнувшись, красавчик протянул мне букет. «Это вам». Я приложила руку к груди, с трудом сдерживаясь от счастья, и взяла букет. «От вас?» Поинтересовалась у него. Он несколько смущенно улыбнулся и заметил. «Прочтите записку». «Я надеюсь на ваш положительный ответ». После чего, махнув рукой, удалился в сторону лестницы. Мы проводили его взглядами, синхронно склоняя голову. Как только он скрылся, переглянувшись, вернулись в номер. «Неужели такие красавцы существуют на самом деле?» Поинтересовалась Женька куда-то в атмосферу. «Я почти уверена, что он нас гипнотизировал», — высказалась Ирка и, нахмурившись, добавила. «Только не знаю чем. Взглядом или голосом?» «Или телом», — хмыкнула я, доставая карточку из букета и открывая ее. Девчонки нависли с двух сторон. «Я видел вас сегодня на пляже. Вы покорили мое сердце», — прочитала Ирка вслух. «Надеюсь, вы не откажете мне в ужине в ресторане отеля. Я буду ждать вас с восьми часов». «Сомнительно это все». Не удержалась я. «Почему?» — уставилась на меня Женька. «Ты его видела?» «Не уверена. Я до сих пор думаю. Может, это была галлюцинация на фоне жары?» «Вот именно. Такие парни не увлекаются девушками вроде нас. Ему куда больше подойдет спутница Ромы». «Ты себя недооцениваешь», — нахмурилась подруга. В любом случае, глупо рассчитывать на серьезное чувство. Парень явно нацелился на короткий курортный роман. «Тебя это не устраивает?» Я пожала плечами. «Так ты не пойдешь на свидание?» Невинно поинтересовалась сестрица, я уставилась на нее. «Что?» Я просто спросила. Если ты не пойдешь, я бы могла спуститься, сказать ему об этом. И это я слышу от замужней женщины. Подумаешь, сделала она незаинтересованный вид. Я просто хотела помочь, у меня и в мыслях не было. Ага, когда перед тобой такой парень, мыслей в принципе нет. Кроме одной. Давай скинем с себя всю одежду и передадимся пороку. «Ты так рассуждаешь, потому что свободно. У женщин в браке совсем другие мысли. «Ты это расскажи своей стекающей слюне». М -м -м, «Не хочу влезать в вашу высокую беседу», заметила Женька. «Но до восьми осталось не столь много времени». «Так». Рубанула я воздух рукой. «Всем оставаться на своих местах?» «Операцию по перевоплощению объявляю открытой». Восемь я входила в зал ресторана, походкой, молодой, уверенной в себе женщины. Выглядела я тоже в стиле. Маленькое ярко-голубое платье, сексуальное, но при этом неразвратное. Волосы распущены и падают по спине. Босоножки на высоком каблуке, соответствующий макияж. И взгляд с дурнинкой. Последний, к слову, всегда со мной. Мужчины, как по команде, уставились на меня. от чего я победно улыбнулась для поддержания образа. В конце концов, должна я соответствовать красавцу. Кстати, самого его видно не было. И это немного напрягало. Что ж мне теперь стоять тут с видом брошенной девицы? То-то дамы обрадуется такому повороту. Не успела я всерьез озаботиться планом дальнейших действий, как мой блондин появился, словно черт из табакерки. Выскочив откуда-то из угла. Снова здравствуйте. Улыбнулся он, и я посоветовала себе отвлечься от созерцания его зубов, чтобы не ослепнуть. Рад, что вы пришли. А я-то как рада. деликатный слога никогда не была мне присуща. «Позвольте, я провожу вас к столику». Он галантно протянул локоть. «Благодарю вас», — сказала я со всей возможной теплотой, беря его под руку. Но получилось все равно извительно. Наверное, поэтому я добавила. Волнуйтесь, что я сама не дойду?» «Волнуюсь, что уведут по дороге». Усмехнулся он, но тут же посерьезнел. И добавил, кинув взгляд в зал. «А вообще, такую, как вы, надо носить на руках». Не успела я придумать достойного ответа, как мы вдруг замерли возле столика, за которым сидел мужчина. Я кинула на него взгляд и тут же узнала лысого дядьку с пляжа. Правда, сейчас он выглядел цивильно, то есть был одет в костюм. Будь то Женька, она бы одним взглядом определила, дорогой или нет. Но Женьки не было. Зато был дядечка, и мне это не понравилось. Он между тем поднялся, я посмотрела на красавчика, который уже успел отпустить мой локоть и спрятать руки за спину. На мой недоуменный взгляд, блондин широко улыбнулся, и у меня потемнело в глазах от открывающихся перспектив. Дядя между тем поднялся, оправил рукава пиджака и бросил. «Свободен Тимур». Блондин кивнул и покинул зал, на прощание послав мне еще одну шикарную улыбку. Я перевела взгляд на дядечку, Он суетливо пытался сгробастать мою руку. «Юлия», — выдал он, в итоге поцеловав ее. «Мне так приятно видеть вас сегодня здесь. Спасибо, что приняли мое приглашение. Вы очаровательны». «А вы нет. Чуть было не выдала я, но в итоге запнулась на... А вы...» Он расценил это по-своему. «Позвольте представиться». Он все-таки отпустил мою руку. «Мадянкин Виктор Иванович» соучредитель крупного открытого фонда «Окси Партнер». Потрясающе. Выдала я, бесцеремонно усаживаясь на стул и закидывая ногу на ногу. Вообще-то мгновение назад я хотела развернуться и покинуть это заведение, но тут во мне взыграло другое чувство. Как ловко блондин затащил меня в этот ресторан, обвел вокруг пальца, сыграв на своей привлекательности. Можно сказать, заманил в ловушку. Такого спускать нельзя. «И чем ваш фонд занимается?» — поинтересовалась я, когда Мадянкин, потолкавшись между стульев, наконец все-таки устроился напротив меня. Его мельтешение действовало на нервы. «Моя работа совершенно неинтересная тема для разговоров», — заявил он вдруг, и я вздернула брови, тем самым предлагая ему самому выбрать тему. Он немного помялся, в итоге не придумал ничего оригинальнее, как поинтересоваться, кем работаю я. Я тружусь в издательстве. Вы писательница? Мгновение я думала. Потом с легкостью соврала. Вы угадали. Я пишу любовные романы. Как вы относитесь к любовным романам? Произнося это, я поставила локти на стол, а подбородок на руки. Так что моя грудь буквально приготовилась выскочить наружу. Мадянкин же явно приготовился выскочить из штанов. Тут как раз подошел официант, и я сказала, глядя на Мадянкина. «А я люблю секс на пляже. А вы?» Лысина у дядечки покраснела, видимо, от страсти. Он отчаянно заморгал. Я повернулась к официанту. «Коктейль. Секс на пляже». Улыбнулась я ему. Он кивнул. Мадянкин шумно выдохнул, наконец сообразив, что вообще происходит. «Мне, пожалуйста, воды», — сказал он. А официант снова кивнул, скрывая насмешку, и удалился. Пока нам несли заказ, мы перекидывались ничего не значащими фразами. Мадянкин выпил свой стакан воды залпом. Я же не спеша цедила коктейль, размышляя, как поступить. «Вы знаете, — заговорила я, — отчего дядечка опять напрягся всем телом. Я нашла на пляже одно местечко. Оно идеально подходит для моей книги. Не хотите посмотреть?» Мадянкин хлопал глазами, не веря своему счастью. «Я же смотрела невинно, но многообещающе. Вы хотите пойти сейчас?» Спросил он с недоверием. «Почему бы и нет? Такой прекрасный вечер». Я поднялась, и дядечка торопливо встал вследом. Кинул на стол несколько купюр, и мы покинули ресторан. А я даже сделала над собой усилие и взяла его под руку. Это не очень далеко. Заметила я уже на улице. Не больше получаса. Мадянкин крякнул от перспектив. Немного подумав, нерешительно выдал. «Может, на машине доедем?» «Вы приехали на машине?» «Можно и так сказать». «Тимур, вы его видели. Довезет да нас, куда скажете». Немного подумав для вида, я согласилась. Мадянкин начал звонить. И буквально через 10 минут перед нами появился джип, за рулем которого сидел блондин. Недовольства на его лице я не заметила. Впрочем, как и других каких бы то ни было эмоций. Он вылез из джипа, открыл заднюю дверь и помог мне забраться внутрь. Мадянкин справился сам. Прикосновение Тимура было горячим. Кончики пальцев закололо. Мгновение, и он отпустил меня, садясь на водительское место. А я продолжаю находиться в легкой прострации. Мадянкин меня о чем-то спросил, я уставилась на него с непониманием. Совершенно пропустив вопрос мимо ушей. «Чем вам так приглянулось это место?» Повторил он свой вопрос. Я пожала плечами никакого места в действительности не было куда ехать поинтересовался лениво тимур даже не соизволив обернуться только бросил мимолетный взгляд в зеркало заднего вида мадянкин посмотрел на меня я делално улыбнулась и перегнулась между двух сидений оказавшись возле лица тимура сейчас прямо вдоль линии моря сказала я глядя на него он слегка повернул голову в мою сторону но смотрел вперед потом налево вдоль скал «И мы на месте. Понятно?» «Предельно». Усмехнулся он, заводя мотор, а я вернулась на сиденье. Мадянкин откровенно потел и сгребал мою руку, лепеча какие-то глупости. Подозревая, он уже предчувствовал жаркую ночь. За дорогой я не особенно следила, разумно решив, что Тимур найдет какое-нибудь симпатичное место и там остановится. Он и нашел. Скалы плотным рядом... Чуть поодаль подход к воде, а в одной из скал вход в пещеру. Мадянкина смотрел галечный пляж, прикидывая свои возможности и выдал. Милое место. Весьма подходит для любовного романа. «Детектив-то тоже неплохо бы смотрелся», — хмыкнула я. «Например, убийство в пещере у скал». Вдруг повисла пауза. Тимур смотрел насмешливо. Мадянкина вовсе как-то испугана. «Это шутка». «На всякий случай», — сказала я, и даже руки вперед выставила. Слишком уж они напряглись. «Ребята, у вас какие-то проблемы с чувством юмора?» Мужчины переглянулись. И Мадянкин снова сгробастал мою руку. «Простите, Юленька, что-то на меня не то нашло. То ли обстановка нагнала туманности, то ли...» Он не закончил, потому что явно не придумал. Как снова растерялся и поцеловал мою руку. «Может, посмотрим пещеру?» Предложила я чтобы разрядить обстановку. Мужчины опять едва заметно переглянулись. Я же только глаза закатила. «Вы не против, если мы вместе зайдем туда?» Поинтересовался Мадянкин. «Вы боитесь оставлять вашего шофера одного? Либо мы идем все вместе, в лес Тимур, либо не идет никто. Некоторое время я смотрела на него, не понимая, что на них нашло, а потом рассердилась. «Вот что!» — сказала я. «Идите вы оба, причем куда подальше». Развернувшись, я зашагала в сторону отеля. «Юлечка!» Попробовала исправить положение Мадянкин, за что нехило огреб от меня добрым словцом. Он замер, а я отправилась дальше, раздраженно потрясывая головой.